Веснянка закинула руки за голову. Большие коричневые стволы сосен высвечивало солнце. Пахло ласково и спокойно хвоей, прилепившимися к ней каплями смолы, прошлогодним сеном. Веснянка зажмурилась. Если открыть глаза, небо сине-сине. А ведь на горке она испугалась. Но сейчас, когда вспомнила его горячую ладонь, ей чудилось, будто выпила сладкого меду. Кто он? Разные люди приходили на их праздник, но тот, кто так резко схватил ее за руку, не был похож на соседей из ближних сел. «Боюсь я, Весняночка, растешь ты у нас!» ерилка присел рядом. «Пошли теперь игры, только держись! А еще тот чужой добрый молодец!» откуда он?» «Вот уж не знаю, никогда его не видел, хоть я, кажется, со всеми знаком. Как я мог такого не приметить? Вот-вот!» Скоро у вас всех девиц из-под носа умыкнут. «Ну, тебя уж не дадим, ты нам как светлая песня!» Он лукаво подмигнул. «А хорош был молодец!» «Все-то ты за другими смотришь. Пора самому завести подружку. Травень уже на дворе, скоро росы да цветы пойдут». «Твоя правда, веснянка, всех кругом как заколдовали. Ходота по лесу ходит и вздыхает, как шальной. Скоро так надоест лишь очихом». Что затянут они его в чащу? А все от того, что его малуша на празднике с дуру поцеловала. Да кто ж знал, что у него от этого ум за разум зайдет? Веснянка, ерилка вдруг задумался. Я и сам какой-то чудной право Хороши наши девицы, и смех у них звонок. А вот у меня будто тревога к чему-то дальнему тянет. Все кругом такие спокойные, ясные. Вот и ты вся насквозь светлая, как солнышко. Что ж тут дурного? В том-то и дело, что уж очень хорошо. А у меня, может, как у твоего отца. Помнишь, что про твою мать рассказывают? Зовет меня что-то. А куда, зачем, не пойму. Хожу по лесу и жду чего-то. Все мне дивно. Звери воют, в траве цветок блеснет. Веснянка улыбнулась. Вот ты и попроси Ходоту, чтобы тебя с Лишачихой познакомил. Ну, Лишачиха может быть злая, с ней не сладишь. А вот русалочку бы какую-нибудь встретить. Что ты смеёшься? Только тебе такое и расскажешь. Другим бы не стал. Кому ж ещё с измольства вместе в лес ходили? А теперь тебя и не дождёшься. Я сейчас иду охотиться. Хочу шкуру к празднику добыть. Веснянка нахмурилась. Не люблю я, когда ты зверей убиваешь. Все рассказывают, у нас в лесу страшный зверь появился. То ли леший, то ли оборотень. Волк, волкодлак. Да какой-то колдовской. Люди из-за болота говорят, не к добру он в наших краях. Вот если б его шкуру снять. Волка можно. Старики всегда говорили, что он зверь тьмы. Вот я и пойду поищу его. За болото далеко не забредай, а то леший начнет водить. И веснянка снова запрокинула голову и стала смотреть в светлое небо. Люди спрашивали, где она научилась петь. От него. Кто испытает силу неба? Оно необозримо, в нем птицы летают, среди облаков небесные коровы дают людям дождь. Часто, глядя на него, видела веснянка неведомые ей села, огромные реки, посреди них острова, прекрасных женщин с распущенными мягкими волосами, сильных воинов, диковинных зверей. Они жили в нем далекой и таинственной жизнью. Иногда ей виделся то ли человек, то ли птица в тревожном порыве раскинувшей руки. То возникал корабль, а потом он оказывался не кораблем, а чьим-то странным лицом или прекрасным раскидистым деревом. Веснянка иногда думала, как скучно было бы жить, если бы всего того не было на небе. Если бы было оно не таким высоким, а низким и простым, как стены в доме. Ей кажется, что и люди были бы тогда глупее, не умели бы петь и любить. «Правду», — говорила бабушка, — «смотри чаще на него в боли и в радости. Душа станет чище». Люди боялись Перуна. Веснянка и сама часто вздрагивала от его ударов. И все же, каким красивым было небо, если по нему плыли облака. Когда они обволакивают его, оно становится ближе. А иногда облака словно отдалялись, и от лучей солнца так причудливо и маняще светились розовато-золотым светом. Наверное, нам тогда и видится чудная страна закатного солнца. У чехов сохранилось поверье, что у солнца есть свое царство за морем, что там вечное лето и что оттуда прилетают весной птицы и приносят на землю растительные семена. Афанасьев. «Весняночка, а ты где? Щука хвостом лёд пробила? Да ещё как! Слышишь?» Люди сбегались к реке, обступили её берег. Там треск, движение. Казалось, что река силится вздохнуть. Тяжело ей вскрываться, трудно. А как вскроется? Разольётся. По той воде приплывёт весна. Река напряглась, будто живой, могучий и сильный человек. До вечера стояли около неё люди». Река-матушка, еще чуть-чуть, ну, разорви лед, пусть твои воды всегда быстро текут, омывают берега, травы, ты видишь все, принеси нам добро, на тебе, возьми от нас. Они бросали корки хлеба на лед и в уже открывшуюся воду, льдины, неровно ломаясь, стали наползать друг на друга. Несколько ночей шел треск, разговор на реке, а потом, будто в благодарность, река одарила их подарком. Когда стаили последние льдины, река раскинулась и вынесла лодку. Смотрите, какая чудная ладья! К песчаной косе пристала большая, однодеревная лодка. Высокий загорелый человек с черной бородой под гомон ребятишек спрыгнул на берег. Он весело и удивленно разглядывал кучку уютных изб, поле, могучие коричневые сосны. Сбоку высокий холм, У подножия его родник, маленькое озерцо, окруженное кустами, а за холмом веселая березовая роща. Все было родным и простым, как будто давно уже снилось в детстве. Какой теплый песок на берегу! Ему неожиданно захотелось по мягкой солнечной пыли на дорожках бежать куда-то беззаботно. Гость стоял пораженный. Гостями в Древней Руси называли иноземных купцов. Ему вдруг показалось, что он, видевший чудеса всего белого света, потому и мял дороги, что всю свою жизнь только и стремился пробежать по этим тихим тропкам. Вот наваждение. Он ступил на берег и как-то неуверенно потрогал песок под ногами. Странное колдовство от этого незатейливого места. К реке сбегались люди. Они оживлённо переговаривались, пока не вышел на берег высокий седой старик с открытым взглядом. Все замолчали. Он поклонился в пояс. «Здравствуй, гость дорогой! Наш дом, твой дом. Ты устал с дороги. Выпей нашего мёда и отведай нашего хлеба. Твой приезд в великую радость нам!» Гость поклонился. «Спасибо, добрый человек!» «Счастье этой земле! Весело у вас тут, красиво ваше село! Много я объездил и за морем был, и дивней дивного чудеса видел, а так светло, как у вас, будто нигде и нет». Его окружили и под гомон ребятишек повели к селу.